Глава 26 Пока демоны обустраивались, я бездумно сидела на поваленном дереве в Лилирее. Отдыхала, смотрела на море и на Марсика, который носился по пляжу, пытаясь поймать местный аналог чаек. Только не бело-черных, а бело-синих. К родителям сегодня поехать не удастся. Теперь нужно дождаться, пока мы закончим дела с ювелиром. А чем-то заниматься в доме мне не хотелось. И сначала нерешительно потоптался и, как мне показалось, хотел присесть рядом. но я промолчала, сделав вид, что не вижу его метаний, и он сел сбоку под сосной, вытянув длинные ноги и засунув в рот травинку. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Молчит он, видите ли. Ну и пусть молчит. А примерно через полтора часа за мной прибежал Кидор. «Леди!» — звонкий мальчишеский голосок раздался рядом так неожиданно, что я даже встрогнула. «Вас ювелир зовет. Говорит, что он отдохнул и готов выслушать ваше пожелания». «Спасибо, Кидор». Улыбнулась я демонёнку. «Иду». Встав, я оправила подол платья. и «Ирелив, идём?» Оглянулась я на Лирелла, а он уже тоже поднялся и ждал меня. «Да, конечно». «Марс!» — громко крикнул он щенку. Марсик, путаясь в лапах и загребая ими песок, пулей помчался в нашу сторону. Как только он до нас добежал, мы пошли обратно в замок. И по пути к гостиной ещё зашли в мой кабинет взять цветную копию рисунка с гербом. «Господин Нерзок?» поприветствовала я ожидавшего меня ювелира. Три его охранника стояли у дверей в обманчиво расслабленных позах, а Нерзок и его ученик сидели за столом, на котором лежали две объемных сумки. Леди, Нерзок и Ириан встали из-за стола и подождали, пока я подойду и присяду. Ирилиф прошел в комнату вместе со мной и сел в стороне в одно из кресел, заняв местоположение между демонами-охранниками у дверей и нами, сидящими у стола. «Как вы себя чувствуете?» «Устроились в комнатах? Вас все устраивает?» Вежливо поинтересовалась я, как радушная хозяйка. «Да, да, леди, все замечательно. Ваш мажордом выделил нам отличные комнаты, мы уже расположились. И у вас замечательный повар. Давно я не ел такой вкусной еды». «Мажордом?» — озадаченно протянула я. «Это он про кого? Провели света, что ли?» «А повар у меня женщина, домовушка. Я передам ей ваши слова. Думаю, ей будет приятно». «О!» — Нерзок удивлённо улыбнулся. «Так у вас не только мажордом и прислуга домовые, но ещё и повариха. Надо же, как интересно. Впервые вижу, чтобы в одном здании уживались сразу несколько домовых». «Вот такой у меня нестандартный дом», — рассмеялась я. «Да, он у вас удивительный. Теперь понимаю, почему вы просите со всех клятву о неразглашении информации. Ну что ж, давайте вернёмся к делу, леди, если не возражаете». Да, разумеется. Назор ведь вам вкратце уже сообщил, что именно мне требуется. Он написал, что вам нужно родовое кольцо-печатка с вашим гербом и баронская корона, и какие-то украшения, которые вы сможете носить, не боясь выглядеть неподобающе своему статусу, но при этом не вульгарно. Это так? Да, верно. Вы максимально точно описали то, что мне требуется. Отлично. Нерзок указал глазами своему ученику на одной из сумок. и тот стал вынимать из нее коробки, обитые бархатом. «Леди Виктория, я, с вашего позволения, сначала продемонстрирую несколько баронских корон, которые я отважился выполнить и привести вам уже в готовом виде. Назурдер Кахтеллир вас хорошо описал, и я постарался учесть все, что смог. Если размер вам немного не подойдет, не смущайтесь, это элементарно подгоняется». «Серьезно?» — озадачилась я. «Не знала, что Назур вам меня описывал». а можно узнать, что именно он написал. Интересно. Он описал ваши внешние данные, телосложение, рост, расовую принадлежность и немного характер. Поэтому я взял на себя смелость подобрать то, что могло бы вам понравиться. Я в нетерпении. И релив Оглянулась я на телохранителя. Вы не хотите поучаствовать в выборе? Я с интересом выслушаю ваше мнение. Как скажете, леди Виктория? Лирел встал и приблизился к нам. Вы позволите? Он взялся руками за спинку стула и вопросительно обвел взглядом меня и Нерзока. Дождавшись кивка, присел и сложил руки на столе. «Господин Нерзок, ну показывайте же, я умираю от любопытства!» Улыбнулась я ювелиру. Дальше Нерзок по очереди принимал из рук своего ученика большие коробки, открывал их и выставлял передо мной в ряд. «Пять коробок, пять корон и миллион солнечных зайчиков, отражающихся от россыпи самоцветов». С какой вы желаете начать примерку? Нерзок замер с приподнятыми руками, не зная, какую из корон вынуть первой. Давайте по порядку, только прошу вас помочь мне надеть их. Встав, я подошла к большому зеркалу на стене и замерла в ожидании. Рубины, бриллианты, изумруды, жемчуг, сапфиры, аметисты, топазы — это только те камни, которые я знала в лицо. Некоторые минералы мне были неизвестны, так что я только любовалась на это великолепие. Короны действительно выглядели изумительно. Не слишком громоздкие, изящные, не уродующие голову и не пригибающие к земле. ювелиры правда оказался понятливым. Одну я отмила сразу же, как только примерила. Слишком много рубинов на мой вкус, хотя сама по себе она была красива. Ещё от одной отказалась после долгих сомнений. Той, что с изумрудами. У меня уже есть одна диадема с изумрудами, и вторую мне не хотелось. Третья, которую я тоже отложила в сторону после примерки, была с топазами, опалами и александритами. Эффектная, но я не представлялась, чем ее можно носить. Все-таки камни весьма яркие и насыщенные, сложно подбирать к ним наряд. А дальше начались мои страдания над двумя оставшимися. Они обе мне безумно нравились, и я никак не могла определиться с выбором. и «Ирелив, что скажете?» Я с улыбкой повернулась к телохранителю. На моей голове красовалась изящная корона с бриллиантами и опалами. Красиво. Лирел внимательно оглядел украшение. Но можно еще примерить последнюю? Да, конечно. Нерзок, помогите мне, пожалуйста. Сделав шаг к ювелиру, я дождалась, пока он снимет с меня эту и наденет последнюю. Я сама склонялась именно к той, до которой дошла очередь. Сделанная в растительном стиле, эта корона была воздушна и изящна. Семь зубцов, обязательных для баронской короны, были выполнены в форме переплетенных листочков, с каждого свисала грушевидная жемчужина. Три вида металла — белый, розовый и желтый. Камни прозрачные, неуловимо меняющие свой цвет, когда на них смотришь с разных сторон. Платина, розовое и желтое золото, — начал комментировать ювелир. Жемчуг редкой грушевидной формы. Это большая удача, что удалось подобрать девять абсолютно одинаковых как по форме, так и по цвету жемчужин. «Камни-хамелиоры». «Хамелиоры?» — повернулась я к зеркалу. первый раз слышу такое название». «Да, леди, эти камни через некоторое время приобретают окрас того цвета, что и наряд надевшего их. Если вы подождете, то минут через пять они станут оттенка вашего платья». «Как интересно. Давайте подождем». Я вгляделась в свое отражение, изучая этот шедевр ювелирного искусства. «Определенно, я хочу именно эту корону». Она не выглядит тяжелой, статусной или пафосной. Невероятно изящная и в то же время имеет дорогой вид. Я повертела головой, приглядываясь, и жемчужины покачались в такт моим движением, приковывая к себе взгляд. «Леди Виктория», — Ирелив оглядел меня, «мне кажется, именно это подходит вам больше всего». «Соглашусь с вашим телохранителем, леди», — поддержал его ювелир, «именно это больше всего вам идет на мой взгляд». У вас весьма необычная внешность и удивительный цвет глаз. Никогда не видел ничего подобного. И насколько я вижу, ваш родной цвет волос темно-каштановый. Простите за бестактность. Именно такая форма и жемчуг выигрышнее всего смотрятся на вас. И хотя хамелеоры не так дороги, как изумруды или бриллианты, но за счет редкой формы и оттенка жемчужин, эта корона выглядит на вас наиболее выигрышно. А почему вы сказали, что жемчужин девять? Здесь ведь только семь. Всё верно, леди. Ещё две жемчужины находятся в серьгах, которые можно приобрести в комплект к этой короне, если пожелаете. А вот для кольца-печатки я привёз только камни, чтобы можно было на месте изготовить его, используя нужный самоцвет. То есть у вас с собой хамелиора подходящие для печатки? Совершенно верно, леди. Два округлых камня для женского и мужского перстня. Я предположил, что вы, возможно, захотите заказать сразу же перстни для вашего будущего супруга. Что сказать, я не нашлась, поэтому вглядывалась в камни на короне, которые потихонечку изменяли цвет и приобретали тот же оттенок, что и мое сиреневое платье. А можно взглянуть на хамелиоры для колец. Ириан. Нерзок обернулся к ученику, повелительно указав на вторую сумку, и тот послушно зашуршал. Прошу вас, леди. Позвал меня ученик-ювелира через минуту и выложил на стол коробочку. Мы с Иреливым подошли, и я с интересом заглянула в нее. На чёрном бархате лежали два круглых самоцвета с плоской поверхностью. Один чуть поменьше, второй более крупный. Центр камня представлял собой абсолютно ровную гладкую поверхность, а огранка была только по периметру. «А почему такая странная форма?» — вскинула я глаза на ювелира. «В центре на гладкой ровной поверхности будет ваш герб в технике инталья. Я ведь не знал заранее, какую именно корону вы захотите, поэтому камни пока в виде заготовок». Примечание. Инталью. инталия От итальянского. Инталью. Резьба. Резьба по камню. Разновидность геммы. Ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике углубленного, отрицательного, рельефа на драгоценных камнях или стекле. В технике инталью выполняются печати и перстни печатки, чтобы при оттиске на сургуче или воске рисунок был правильным и выпуклым. Конец примечания. «И релиф?» — вопросительно посмотрела я на Лирелла. «Повторю своё мнение, леди Виктория». Он чуть улыбнулся. «Та корона, что на вас, сейчас подходит вам больше всего». «Ну что ж», — улыбнулась я мужчинам. «Мне тоже нравится именно это. И хотя, как вы говорите, она не так дорога, как прочие, меня это не смущает. Важнее, чтобы украшение мне нравилось, а изумруды и бриллианты у меня уже есть». «Мудрое решение», — поклонился мне Нерзок. Я рад, что не ошибся в своем мнении о вас, или же скорее в характеристике, которую вам дал Назур Теркохтелир. Взгляните на серьги. Получив согласие, ювелир протянул мне коробочку с сережками, и снова я вертелась перед зеркалом. Небольшие хамелеоры прилегали к мочке уха, а жемчужины свободно свисали вниз, покачиваясь так же, как и те, что в короне. Красивые серьги. И в то же время не настолько вычурные или вызывающие, чтобы нельзя было их носить спокойно в любое время. а не только в комплекте к короне. Определенно они мне нравятся. Решив с этим, я попросила снять с меня корону и отложить ее и серьги, а все прочие убрать, чтобы не мешали. Потом нерзок рассматривал грифона на гербе, и мы обсуждали желаемую форму кольца-опечатки. Для моего кольца он предложил легкую конструкцию, а для мужского более брутальный вариант. Ну что же, леди, я все понял. Кольца будут полностью готовы через три дня. заклинание на корону и серьги я тоже наложу за этот же срок. Мне понадобится от вас капля крови для привязки их к вам, чтобы никто не смог похитить или подделать. А пока не желаете посмотреть прочие драгоценности? Боюсь, что финансово я уже не осилю прочие драгоценности. Я смущенно улыбнулась. К сожалению, мой бюджет не бесконечен. Тогда можете просто полюбоваться и присмотреть что-нибудь на будущее. Ювелир понятливо улыбнулся. «Надеюсь, мы с вами видимся не в последний раз. Буду рад выполнить для вас какие-либо заказы в дальнейшем». Вежливо поблагодарив Нерзока за понимание, мы с Иреливом стали рассматривать драгоценности. Красивые да дрожи Ювелир действительно учел комментарии Назура о моем характере, и смело могу сказать, я бы скупила почти все, что видела, если бы у меня были деньги. Уж на что я спокойно отношусь к украшениям, но тут моя душа не выдерживала. Особенно мне приглянулись одни сережки. С колечка свисали две тонкие цепочки, на одной болталась бабочка с раскрытыми крылышками, выполненными из эмали и маленьких самоцветиков, а на второй — цветок. И при движении казалось, что бабочка пытается присесть на цветок, но ей это никак не удается. И точно такое же колечко, но на нем бабочка уже опустилась на раскрытый цветок и хоботком припала к камушкам в сердцевине. Я даже не удержалась и примерила этот комплект, но волевым решением оттащила себя от него. Еще раз поблагодарив ювелира, я его оставила, и мое место занял Назур. А потом, насколько поняла, леди Ниневия и леди Селена тоже горели желанием осмотреть привезенные незроком драгоценности. Так что, думаю, он не останется в накладе. народу у меня тут много. Хотя бы часть товара, но ну, раскупят. Отпустив Ирелива, так как не собираюсь сегодня выезжать из замка, я пообещала, что если вдруг, то обязательно позову его и ушла Корейни. А то что-то я совсем на самотек дела опустила Точнее, не на самотёк, а на неё. Нехорошо как-то, нужно хоть немного принимать участие. И мы почти до вечера занимались делами баронства. Отчётами старост, перепиской, налогами и прочей ерундой. Как оказалось, она уже переговорила с профессором владимиром и уточнила часть информации о налогообложении, и теперь мы точно знали, какой доход я получу в этом месяце и сколько с него нужно уплатить в казну. Тем более, что буквально через пару дней придётся этот самый доход собирать. Не ждать же, пока они сами привезут деньги. На них мы возложим только самостоятельную доставку продуктов. Порадовавшись ожидаемой сумме, хватило бы не только на оплату только что с заказанных украшений, но и на спокойное проживание в течение следующего месяца. Я весьма довольная ушла к себе. Переодевшись в удобные шортики и маечку, которые и ныне могла себе позволить только в одиночестве в своих комнатах, я включила телевизор и загрузила фильм, который намеревалась посмотреть. И только с комфортом развалилась на диване в гостиной, как в дверь постучали. «Кого ещё там принесло?» Недовольно пробурчала я и пошла открывать. «Да». На пороге стоял и релиф. «Привет», — улыбнулся он. «Можно?» «Можно, входите». Сделав шаг в сторону, я впустила его. Я кино смотреть собиралась. «А почему так официально на «вы»?» — удивился он. «Да ну путаюсь я, когда на «ты» можно, а когда на «вы»?» «Лишняя головная боль», — я рассмеялась. «Мне проще тогда уж все время быть на «вы», чем постоянно перескакивать туда-сюда и путаться. Так что давай вернемся к исходному и будем как прежде выкать друг другу». «Ну уж нет!» Он, закинув голову, хрипло рассмеялся. «Я категорически против. Мы перешли на неформальное общение, и возвращаться к официозу я не хочу». «Ага, зато от меня требуется соблюдать его», — скорчила я рожицу. «Вики, но ну не верю я, что ты не в состоянии при чужих обращаться ко мне на «вы», чтобы не портить свою репутацию панибратскими отношениями с телохранителем и не опускать меня до уровня слуги, но при этом все остальное время вести себя нормально». «Да», — вредно протянула я, поманив его к дивану и усаживаясь сама. «А вот профессора Владира, Ниневию и Селену кем считать? Чужими или своими? Я вот уже не могу понять». «Своими, конечно. Они ведь будут тут жить». Он присел рядом, косясь одним глазом на экран телевизора с застывшими титрами фильма. «Сложно у тебя все?» — вздохнула я. «И ничего не сложно. Но хочешь, я тебе буду говорить, при ком ко мне следует обращаться на «вы». Или же сам предварительно буду обращаться официально, и это сигнал, что ко мне нужно так же. А все остальное время я рассчитываю на дружеское «ты». «Ладно, уговорил, черт языкастый!» — прыснула я от смеха. «Вот и хорошо». Лирелл лукаво улыбнулся. «А теперь мой подарок. И не вздумай отказаться. Ты обещала, что беспрекословно примешь все, что я захочу тебе подарить». «Ты меня интригуешь. Я села поудобнее, с любопытством ожидая, что же он мне приготовил». «Вот». Вынув из кармана две коробочки, он протянул их мне. «И что тут?» о Под крышечкой лежали серьги-бабочки. «Я видел, как они тебе понравились, так что отказ не принимаю». Он сам открыл вторую коробку. Бабочка также сидела на цветке и пила хоботком невидимый драгоценный нектар. «Надевай и носи с удовольствием». Осторожно вынув кольцо из коробочки, он на ладони протянул его мне. «Слушай, ну они же, наверное, стоят ужас сколько. Я не могу». «А вот не нужно считать мои деньги», — подмигнул мне Лерел. «Обещала, выполняй». «Хорошо». Рассмеявшись, я надела сначала кольцо, которое идеально подошло мне по размеру, и вслед за ним вдела в уши серёжки, сняв свои маленькие. «Вот так-то лучше», — довольно улыбнулся Ирильев. «Что ты смотреть собираешься?» «Эпическую историческую драму. Там и война, и любовь, и людские трагедии. Помнишь, я ставила князю Кирину этот фильм? А тут вспомнила о нём и решила сама пересмотреть. Хочешь присоединиться?» «Ты же тогда так и не посмотрел?» «Хочу, конечно». «Тогда иди к себе, переобувайся, одевайся удобнее и возвращайся. Я подожду». Вернулся Лирелл минут через пять, в мягких брюках, футболке и босой. Я только обвела его плотоядным взглядом и мысленно облизнулась. Красавец мужчина. За время его отсутствия я пододвинула к дивану пуфы, чтобы можно было сидеть, удобно вытянув ноги. Раз уж нас теперь двое, я не могу развалиться на диване во всё своё удовольствие. Достала из холодильника фрукты, орешки и чипсы. Ну да, люблю я погрызть что-нибудь в процессе просмотра фильмов. Вкусно же. Входи и усаживайся поудобнее. Я указала Эреливу на диван. «Пиво будешь? У меня целых три бутылки есть в холодильнике». «Я смотрю, ты подготовилась!» С улыбкой кивнул он на блюдо с фруктами и орехи. а «Атош, так что будешь?» «Буду». Остаток вечера прошел в лучшем виде. Было выпито пиво и съедены все запасы. Из трех бутылок две уговорила Эрелив, и одна досталась мне. Расслабившись и погрузившись в события, происходящие на экране, мы как-то забыли обо всем и вели себя непринужденно. А учитывая, что фильм не просто длинный, а ужасно длинный, я сижу, привалившись к плечу Лирелла. А вот он положил голову мне на колени, и я, глядя на экран, расплетаю ему тонкие косички, которые он с утра себе наплел, прежде чем скрепить их в одну толстую косу. Я облокотилась на стопку подушек, вытянув ноги на диване, а он, подумав, подтащил меня поближе, перекинув мои ноги через колени и сложив на них руки. Вот очередная перетрубация, и моя голова на его коленях, и уже его руки перебирают мои волосы стянув резинку с хвоста и распустив их а я балдею от ощущений потом его пальцы осторожно стирают с моего лица дорожки слез которые стекая намочили его брюки ну а что жалостливое же кино а потом он поставив фильм на паузу выдает мне бумажные салфетки так как я шмыгаю носом а у него самого комок в горле прекрати подвывать всхлипнув напоследок я смущенно посмотрела на эрриливо и это не я — оскорблённо сообщил он мне, и тут же добавил, хитро улыбаясь. «Это мой желудок. Не кормишь ты мужчину, только всякие страсти показываешь. Видишь, как я проголодался на нервной почве». Прыснув от смеха, я встала. «Сейчас я надену брюки вместо шорт, и ты обувайся. Пойдём разорять кухню и добывать пропитание». Шушукаясь и пересмеиваясь, мы, крадучись, спустились в кухню и принялись искать добычу. У Любавы тут идеальный порядок, но расставлено теперь всё так, как удобно ей. Я сюда не лезла больше. Так что прошло некоторое время, прежде чем мы нашли, чем заморить червячка. Настругав колбасы и копчёностей, я выложила их на тарелку, а Эрелив тем временем нарезал хлеба. Потом отыскались пирожки, оставшиеся с обеда, солёные огурцы и ящик с пивом. По большому счёту, это пиво пила только я. Для меня его и покупали. Все прочие пили пиво из бочек, которые закупали в Ферине. Но мне оно не слишком нравилось, и я по старинке предпочитала земное, если уж вообще его пила. «Пиво будешь?» — шепотом спросила я, выглянув из кладовки. «Давай!» — тихо рассмеялся Лирел. Расположившись за столом, мы принялись за поздний ужин, если можно так назвать ночную обжираловку. «Открой рот. Ну уже давай. Ням-ням!» Я с улыбкой протянула руку с ломтиком копченого мяса. «И не говори потом, что я тебя не кормлю». Послушно открыв рот, Ирелив осторожно губами взял мясо и, стараясь не смеяться, прожевал. «Еще!» как галчонок открыл рот. И уже моя очередь, давясь от смеха, выбирать ему новый кусочек. «Давай, маленький, ам-ам!» Я вложила в его рот очередную порцию. «Вика хорошая! Вика добрая! Видишь, как она своего телохранителя холит или лелеет?» — приговаривала я, вкладывая мясо в рот смеющегося Лерелла. «Да-да!» Он аппетитно жевал. «Замечательная! А теперь помидорку!» Пока я выбирала на тарелке не слишком большой маринованный помидор, Он тоже взял ломтик копченого мяса и протянул руку к моему лицу. «И релиф тоже хороший и добрый. Открывай ротик, девочка Вика, будем тебя кормить». И он впихнул мне этот кусок. И уже мы оба давились смехом. «Вот, хороший и мягкий помидор, кусай». Я поднесла овощ его губам. «Ой, сок и мякоть брызнули в стороны». Ну вот, испачкались. И я пальцами стерла с его подбородка мякоть помидора. «А ты аккуратнее!» подмигнул мне и релиф, и облизнулся. «Все-таки не абы кого кормишь, а княжеского племянника». «Ой-ой, скажите, пожалуйста. Можно подумать, я виновата, что княжеский племянник такой проглот и требует, чтобы его по ночам с рук кормили». Я, стараясь не шуметь, хихикнула. «А нечего ему по ночам всякие драмы показывать. На нервной почве знаешь, какой аппетит просыпается». Вот так, душевно переругиваясь и пересмеиваясь, мы кормили друг друга, запивая все это пивом. подъев запасы, прибрали за собой посуду и на цыпочках прокрались к моим комнатам досматривать конец фильма. И снова я удобно пристроила голову у него на коленях, а он перебирал мои волосы и легонько массировал виски. «Да, Вики, фильм слов нет», — протянул блондин, когда кино закончилось. «Я впечатлен. Будешь смотреть еще что-то, зови меня, ладно?» «Ладно, я села. Но больше всего мне понравился наш поздний ужин». Он подмигнул. Готов так есть всегда. Ага, размечтался. Нет уж, такая кормёжка полагается только в комплекте с фильмом. Мы помолчали, посмеиваясь, и разошлись по спальням. А у меня появилась одна идея, которую я хотела предложить завтра ювелиру. Это выглядело весьма неплохо и для него полезно. А я, может, скидку какую получу?